Глава 16. Первоначально план капитана Гая состоял в том, чтобы, обследовав район предполагаемого архипелага Аврора, пройти Магелланов пролив и подняться вдоль западных берегов Патагонии к северу. Но сведения, полученные на Тристан-де-Кунья, побудили его взять курс на юг, в расчете обнаружить группу крохотных островов, расположенных будто на 60 градусе южной широты и 41 градусе 20 минутах западной долготы. В том случае, если островов в указанных координатах не окажется, мы должны были при условии благоприятной погоды двинуться к полюсу. Соответственно, 12 декабря мы подняли паруса и пошли к югу. 18 числа мы были в районе, который указал глаз, и трое суток бороздили эти воды, не находя никаких следов островов. Погода была приотличная. И 21-го мы снова взяли курс на юг, решив плыть в том направлении как можно дольше. Прежде чем приступить к этой части моего повествования, не лишнее вкратце рассказать о немногочисленных попытках достичь Южного полюса, которые до сих пор предпринимались, имея в виду тех читателей, которые не следили за исследованиями этих районов. Первую такую попытку, о которой мы знаем, что-то достоверное, предпринял капитан Кук. В 1772 году он отправился на корабле «Резолюшн» к югу. Его сопровождал лейтенант Фурно на корабле «Адвенчур». В декабре он достиг 58-й параллели на 26 градусах 57 минутах западной долготы. Здесь он наткнулся на узкие ледяные поля толщиной 8-10 дюймов, простиравшиеся к северо-западу и юго-востоку. Ледины громоздились друг на друга, образуя большие торосы, так что корабли с трудом проходили между ними. По обилию птиц и другим признакам капитан Кук тогда заключил, что они находятся недалеко от суши. Несмотря на холода, он продолжал плыть к югу и на 38 градусах 14 минутах западной долготы прошел 64-ю параллель. Потом значительно потеплело, подули легкие ветры, 5 дней термометр показывал 36 градусов по Фаренгейту. В январе 1773 года суда капитана Кука пересекли Южный Полярный Круг. Но дальше пройти ему не удалось. На 67-й параллели путь преградили сплошные ледяные поля, которые тянулись вдоль всего горизонта, насколько хватало глаза. Лед был самый разнообразный. Иные льдины протяженностью несколько миль представляли сплошные массивы, возвышавшиеся на 18-20 футов над водой. Ввиду позднего времени года капитан Кук не рассчитывал обойти льды и неохотно повернул обратно на север. В ноябре того же года он возобновил свои исследования Антарктики. На 59 градусе 40 минутах южной широты он попал в сильное течение, направлявшееся к югу. В декабре, когда экспедиция находилась на 67 градусе 31 минуте южной широты и 142 градусах 54 минутах западной долготы, наступили жестокие морозы с сильными ветрами и туманами. Тут тоже было множество птиц. Альбатросов, пингвинов и особенно буревестников. На 70 градусе 23 минутах южной широты путешественники встретили несколько больших айсбергов, а несколько позже заметили белоснежные облака на юге, что указывало на близость сплошных ледовых полей. На 71 градусе 10 минутах южной широты и 106 градусах 54 минутах западной долготы мореплавателям, как и в первый раз, преградил путь гигантский ледяной массив, застилавший всю южную часть горизонта. Северный край этого массива на добрую милю, вглубь, был изрезан крепко спаянными торосами, и пробиться здесь оказалось никак невозможным. За ними на какое-то расстояние тянулась сравнительно ровная поверхность, а совсем вдали виднелись цепи громоздящихся друг на друга ледяных гор. Капитан Кук решил, что эти огромные ледовые поля простираются до самого полюса или примыкают к какому-то материку. Мистер Рейнельдс, чьи самоотверженные усилия и упорства увенчались, наконец, подготовкой национальной экспедиции для исследования, в частности, и этих районов, говорит о попытках корабля «Резолюшн». Не приходится удивляться, что капитан Кук не сумел пройти дальше 71 градуса и 10 минут Поразительно, что ему удалось достичь этого пункта на 106 градусах 54 минутах западной долготы. Земля Палмера лежит южнее Шетландских островов, расположенных на 64-й параллели, и тянется к югу и западу дальше, чем проникал кто-либо из мореплавателей. Кук считал, что достиг земли, когда льды преградили ему путь, что очевидно неизбежно в этом районе и в такое раннее время года, как 6 января. Мы не удивимся, если ледяные горы, им описанные, действительно примыкают к земле Палмера или являются частью суши, лежащей дальше к югу и западу. В 1803 году русский царь Александр послал капитанов Крузенштерна и Лисянского в кругосветное плавание. Пробираясь к югу, они достигли только 59 градусов, 58 минут южной широты и 70 градусов, 15 минут западной долготы. В этом пункте обнаружилось сильное течение на восток. Они встретили множество китов, но льдов не видели. По поводу этой экспедиции мистер Рейнольдс замечает, что если бы Крузенштерн прибыл сюда в более раннее время года, он непременно наткнулся бы на льды, но он оказался на указанном месте лишь в марте. Господствующие тут южные и западные ветры, а также течения, отнесли дрейфующие льдины в район сплошных льдов, ограниченный с севера островом Южная Георгия, с востока Сандвичевыми и Южными Аркнейскими островами, а с запада Южными Шетландскими. В 1822 году капитан британского военно-морского флота Джеймс Уэддл на двух небольших суденышках проник к югу дальше всех своих предшественников причем не испытал при этом особых трудностей. Он утверждает, что хотя во время плавания льды не раз затирали его корабли, но когда он достиг 72-й параллели, море оказалось совершенно чистым. Удивительно, что несмотря на большие стаи птиц и другие признаки близости Земли, несмотря на то, что южнее Шетландских островов его Марсовые заметили какие-то полоски суши, тянувшиеся к югу, капитан Уэддал отрицает предположение о существовании материка в Южной Полярной области. 11 января 1823 года капитан Бенджамин Моррелл отплыл на американской шхуне Оса с острова Кергелен, намереваясь проникнуть как можно дальше на юг. 1 февраля он был на 64 градусе 52 минуте южной широты и 118 градусах 27 минутах восточной долготы. Вот запись в вахтенном журнале за то число. Ветер задул со скоростью 11 миль в час, и мы, воспользовавшись этим, поплыли к западу. Будучи, однако, убежденными, что чем дальше мы продвинемся от 64-й параллели к югу, тем менее вероятность встретить льды мы взяли немного южнее, пересекли южный полярный круг и достигли 69-го градуса 15 минут южной широты. На этой параллели замечены лишь несколько ледяных островков, но никакого сплошного льда. Я обнаружил также следующую запись, датированную 14 марта. Море совершенно свободно ото льда. Видели вдали с дюжину ледяных островков. Температура воздуха и воды, по крайней мере, на 13 градусов выше обычной между 60 и 62 параллелью. Сейчас мы находимся на 70 градусе в 14 минутах южной широты. Температура воздуха 47 градусов, воды 44. В этих условиях магнитное склонение 14 градусов 27 минут восточная. Мне неоднократно доводилось на разных меридианах пересекать южный полярный круг, и каждый раз я убеждался, что чем дальше я захожу за 65-ю параллель, тем теплее становится воздух и вода, и тем больше, соответственно, отклонение стрелки В то же время к северу, от этой параллели, скажем, между 60 и 65-й, мы часто с трудом находили проход между огромными бесчисленными айсбергами, причем иные были от мили до двух в окружности и возвышались над водой футов на 500, а то и более». Поскольку топливо и запасы воды были на исходе, поскольку у на корабле не имелось хороших инструментов и близилась полярная зима, капитан Морелл был вынужден отказаться от попытки пробиться дальше на юг и повернул назад. Он высказывает убеждение, что достиг бы 85-й параллели, а то и полюса, если бы не указанное неблагоприятное обстоятельство, заставившее его отступиться от своего намерения. Я пространно излагаю соображения капитана Моррелла об этих делах для того, чтобы читатель имел возможность убедиться, в какой степени они подтверждаются моим собственным последующим опытом. В 1831 году капитан Биско, состоящий на службе у господ Эндерби, лондонских владельцев китобойных судов, отправился на бриге Лайвли и кутере Фуле в Южный океан. 28 февраля, находясь на 66 градусе 30 минутах южной широты и 47 градусе 13 минутах восточной долготы, мореплаватели заметили землю и среди снега отчетливо разглядели черные вершины горной гряды, тянущиеся Ост-Зюйт-Ост. Биско пробыл в этих водах весь следующий месяц, но из-за бурного моря так и не подошел к берегу ближе, чем на 10 лиг. Убедившись, что продолжать исследование в это время года невозможно, он повернул на север, чтобы перезимовать на земле Ван Димена. В начале 1832 года он снова отправился на юг и 4 февраля, находясь на 67 градусе 15 минутах южной широты и 69 градусах 29 минутах западной долготы, увидел на юго-востоке землю. Она оказалась островом, примыкающим к мысу на материке – который он обнаружил раньше. 24 числа ему удалось высадиться на острове, который он именем короля Вильгельма IV объявил собственностью британской короны и в честь королевы назвал островом Аделейт. Когда обстоятельства путешествия стали известны Королевскому географическому обществу в Лондоне, ученые-мужи пришли к выводу, что от 47 градусов 30 минут восточной долготы до 69 градусов 29 минут западной долготы вдоль 66-67 параллели тянется сплошная полоса суши. Мистер Рейнольдс замечает по этому поводу. Мы никоим образом не можем присоединиться к этому заключению и открытию Биско, не дают к тому никаких оснований. Именно между этими двумя пунктами Уэддал проследовал к югу по Меридиану, проходящему к востоку от острова Южная Георгия, от Сандвичевых, Южных Аркнейских и Южных Шетландских островов. Как будет видно, мой собственный опыт доказывает полнейшую несостоятельность вывода к которому пришло это общество. Таковы основные экспедиции, которые пытались проникнуть в высокие широты юга, из чего следует, что до плавания Джей Гайн ни один корабль не пересекал южный полярный круг на огромных расстояниях соответствующих 300 градусов этой параллели. Перед нами открывалось широкое поле для исследований, и потому я с глубочайшим интересом воспринял решение капитана Гая смело идти на юг.